Глава десятая. Пополнение для шахты. Командир на некоторое время завис, вчитываясь в описание полученных предметов. Ими оказались три внушительного размера куба, повисших в воздухе. Они будто парили, ничем не поддерживаемые. Если бы не сооруженный вокруг них каркас из н е з н а к о м о г о х и р о материала, то такое явление было бы еще более удивительным. Сами конструкции выглядели так: примерно в центре конструкции темный, можно даже сказать черный к у б из неизвестного материала на плоскостях которого иногда проскакивают странные желтоватые искрки. о Вокруг, не прикасаясь к летающему предмету, соружена довольно понятная и одновременно с этим ничего не уносящая ясность конструкция, скрепленная снизу с четырех сторон, а также по бокам и сверху чем-то сильно напоминающим камень неясной породы. На каждой отдельной составляющей выбиты руны. Примерно в центре на неизвестном языке, даже с помощью ретранслятора, командир так и не смог получить перевод этим н а д п и с я м Если смотреть со стороны, одна ферма была примерно метра два как в длину, так в ширину и высоту. Огромный такой куб, внутри которого находится еще один куб. Хорошо, что площадь кабинета позволяет вместить в себя настолько большие по размерам предметы. особо не стесняет движения. Первым делом инопланетный путешественник трансформировал свою руку в форму мутанта и попытался дотронуться до куба, находящегося внутри конструкции. Видимо, на его планете родители не говорили, что не стоит трогать неизвестные предметы без изучения. В итоге Хиро ничего не удалось, и он получил мощнейший электрический разряд, как только прикоснулся к одной из граней. Ему лишь чудом удалось удержаться на своем месте, не отправившись в полет. И только после этого командир решил прочитать описание полученного предмета, и как только он это сделал, То начал нервно ходить по кабинету из одного угла в другой, раздраженно поглядывая на п р и о б р е т е н и е Описание гласило следующее: ферма кристаллов средняя, стоимость для продажи в магазине один миллион кристаллов, ограничение на продажу повторяющихся предметов для фермы сняты.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 В зависимости от количества одновременно работающих ферм в шахте, также будет расти и количество появляющихся монстров. Ферма имеет ранг средний, она может генерировать до трех монстров среднего или одного высокого ранга один раз в день. При активации пяти и более ферм одного ранга может появиться элитный монстр или командир. Для удобства ниже схема, показывающая уровень монстра в системном соотношении: средний пятнадцатый двадцатый уровень, высокий двадцать первый т р и д т ы й уровень, элитный тридцать один плюс уровень, командир тридцать пятый плюс уровень. Рекомендуется проводить зачистку монстров до начала ежедневного сбора кристаллов.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 Но есть одно существенное отличие: он увеличивается за количество одновременно активированных ферм. В случае, если активирована одна, вы получаете x1 стандартное число опыта. И если две, двухкратное, а если три и больше, опыт будет увеличиваться на x ферм. При трех активированных фермах опыт будет трехкратный.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 Прочитав все это, х и р о и начал себя вести таким образом. Почти сто пятьдесят тысяч кристаллов в день, что может существенно выручить в текущем состоянии. Но монстры для их зачистки потребуется собирать несколько отрядов, которые будут этим постоянно заниматься. С одной стороны, это очень хорошая возможность прокачать бойцов, но с другой... Где найти столько человек, имеющих не меньше пятнадцатого уровня? И ферма будет активна всегда. Нельзя оставлять шахту не на один день, иначе есть высокая вероятность прорыва монстров на территорию станции. Страшно даже представить, что случится с жителями, если такая а р в а монстров вырвется на свободу. Сум, ты там как? Проснулась уже? Немного успокоившись, командир плюкнулся в кресло и, не спуская глаз состоящих перед ним предметов, з а говорил в передатчик: «Да и остальные заместители, кто свободен, жду всех вас у себя в кабинете». Почти все моментально отчитались, что скоро прибудут. Не прошло и десяти минут, как в кабинете собралась внушительная толпа людей. д е ж е катана, прихрамывая, прибыл, стараясь не смотреть в сторону Сары, которая с него глаз не спускала. Большинство из вас знает о событиях, которые произошли с момента моего возвращения. Как только тихие переговоры между собой стихли, парень заговорил. Они наваливаются, как снежный ком, одно за другим. Нам удалось довольно успешно справиться с частью из них, но не более того. Один из напавших на магазин выжил и сбежал, а после прибыли работорговцы и смогли покинуть станцию, бросив напоследок не очень приятные слова. Помимо этого, Рад все еще находится на территории базы военных и его не отпустят, пока я лично не прибуду на встречу с Дмитрием. Еще мы выяснили, что наши сильнейшие бойцы, а сейчас я не беру в расчет офицерский состав. сильно уступают в силе неприятелям. Нам необходимо как можно скорее решить этот вопрос, иначе наше отставание в этом плане будет колоссальным. И у меня есть одно очень интересное, но крайне опасное предложение. Хир рукой указал на кубы, на которые все обратили внимание сразу, но подходить не спешили. Внимательно прочитайте описание и после, я жду вашего мнения по этому поводу. Все собравшиеся н и стали тянуть и быстро подошли к кубам, открыв информацию. Как и у командира, на лицах присутствующих появились самые разнообразные эмоции, от радости до раздражения. С одной стороны, фермы дают огромное количество кристаллов ежедневно и большое количество опыта для бойцов. без необходимости спускаться во внешний мир, а с другой несут в себе достаточно большую угрозу для всей станции. Уже завтра командиру предстоит встреча с Дмитрием, и до этого момента необходимо решить часть накопившихся вопросов. Слова Бивня о том, что координаты станции теперь известны, тоже не стоит выпускать из виду. Команда зависла минут на пятнадцать не меньше. Многие стояли с хмурыми и крайне напряженными лицами, обдумывая прочитанное. В частности, офицеры Иатурова сегодня, как никогда, молчаливые. Света, Слуной и Лона и Инга отнеслись более спокойно, поглядывая на мужчин. Они прекрасно понимают, что их мнение в этом вопросе не настолько приоритетно, как у боевых офицеров. Ведь именно им и их ребятам придется столкнуться с последствиями активации фермы и постройки шахты. Лидер, если позволите, я бы хотел высказаться первым. Как и думал Хиро Артур, взял инициативу на себя. Сука, как только оказалась в кабинете, сразу же уселась рядом с командиром и прильнула к нему всем своим телом, но при этом ничего не говоря. На взгляды собравшихся, она совершенно не обращала внимания, а командир вел себя так, будто все в порядке, поэтому как-то возразить никто не мог. С учетом нынешней обстановки и количества новых жителей станции, я считаю, что ф е р м ы необходимо активировать как можно скорее. Такое количество кристаллов эволюции е ж е д не в н о получить не так уж просто. Если во время вашего отсутствия мы занимались зачисткой на земле, а после продажи п р е д м е т о в магазине, то их со временем становится все меньше. Судя по всему, мы не единственные, кто понял, что такой способ заработка самый быстрый и прибыльный, учитывая сложившиеся обстоятельства. По моим расчетам, примерно через месяц придется менять стратегию, и это не единственная проблема. Продолжай, спокойно произнес инопланетный путешественник, поглаживая по голове с о м л е в ш у ю от такого су. Она даже глаза от удовольствия закрыла и чуть ли не морчала, как кошка. Вы сами сказали, что наши бойцы значительно уступают бойцам, которые прибыли быть в постоянном напряжении на Земле. В отличие от нас, они проводят больше времени в сражениях, а следовательно, получают больше опыта, уровней и ресурсов. После завершения турнира зараженные в городе стали значительно сильнее. Сейчас большая редкость встретить монстра ниже восьмого и л десятого уровня. Они сбиваются в стаи, среди них появляются обладающие зачатками интеллекта лидеры, и их зачистка становится сложнее д е н ь ото дня, и это не предел. Создание фермы не только даст нам дополнительные ресурсы в виде кристаллов эволюции, но и свою зону прокачки бойцов, увеличенный опыт выпадения предметов и боевой опыт без рисков столкнуться с другими группировками. Уровень монстров не смущает, приподнял одну бровь Хирок, который уже думал об этом варианте. Они начинаются с пятнадцатого, а могут с к а к н у т ь до тридцать пятого. Насколько велик шанс последнего, неизвестно, но это может быть крайне опасно для наших бойцов. Артур, ты как генерал должен знать о наших кадрах. Так вот скажи мне, сколько бойцов выше пятнадцатого уровня мы имеем на данный момент, которых можно будет снять с их п о з и ц и й и отправить на ежедневную зачистку шахты? Если считать тех, кто уже давно заключил контракт и состоит на службе некоторое время, то в сумме наберется около тридцати бойцов пятнадцатого уровня и выше. Снять с позиций, чтобы не сильно о г л я т ь п р и п и с а н н ы е ему участки, выйдет десять. Немного замешкался в конце Артур. По имеющимся данным, среди новеньких, недавно прибывших на станцию. Находится около сотни бойцов пятнадцатого уровня и выше, среди которых десять переступили порог двадцатого. Пусть они и заключили договор, насколько мы можем им доверять на данный момент. Этот вопрос действительно важный, учитывая опыт с п и г о л и ц е й Пусть их и сдерживают узы контракта, но у нас уже был один неприятный прецедент, и повторять его не хотелось бы. На этих словах в с е взгляды устремились в сторону Агнии, которая не стала опускать голову вниз и прятать свои глаза, а с вызовом посмотрела на собравшихся. Под настолько уверенным взглядом некоторые стушевались, но были тем, кто наблюдал с явным сомнением и недоверием. Лидер, позвольте мне заняться этим вопросом, наигравшись в гляделки, вышла вперед девушка. Она говорила уверенно, без сомнений и серьезным выражением на лице. Вместе с Артуром, б а р з ы х и и Катаной мы отберем необходимое количество бойцов и лично будем их контролировать. Естественно, в каждом отряде их будет значительно меньше, чем уже проверенных временем ребят, чтобы избежать повторения прошлой ситуации. Антон Выслушав пигалицу, командир повернулся к своему снайперу, который все это время старался быть тише воды, н и ж е травы. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке после того, как его взяли в плен. В этом вопросе я согласен с Агней, но у меня к тебе есть отдельная просьба. Ты и Катана будете лично участвовать в з а ч и с т к а х шахты некоторое время, пока не наберете достаточное количество уровней и не станете сильнее. То, что ты попался в плен противником, целиком и полностью мой просчет. Я слишком мало уделял внимания внешнему развитию и росту своих бойцов, из-за чего вся эта ситуация и возникла. Тем более Бивень и его ребята смогли удрать со станции и есть высокая вероятность, что они захотят снова взять вас в плен. Поэтому тебе и твоим бойцам некоторое время запрещено покидать пределы станции. Но командир Борзых попытался что-то объяснить, но Хиро оборвал его речь жестом. Не стоит, Антон. Несмотря на происшествие, я высоко тебя ц е н ю и мое отношение не изменится. Меня очень радует, что вы все вернулись живыми, пусть и с небольшим позором. Потерять вас в глупой надежде отомстить вашим обидчикам мне совершенно не хочется. Я, понятно, изясняюсь. то нам нетерпящим возражений произнес командир Борзых оставалось лишь кивнуть и сделать несколько шагов назад Катана все еще восстанавливается после полученных травм поэтому ему необходимо привести себя в форму учитывая сколько времени им было потеряно поэтому и отправляется вместе с другими бойцами на зачистку шахты а по поводу Бивня можешь не переживать Я никому не позволю наносить мне пощечину, которая останется безнаказанной. У кого-то еще есть возражения по поводу фермы шахты? А где вы собираетесь установить шахту? Вперед неожиданно вышла Луна, чей голос Хиро давно не слышал. Она с его появлением на станции вела себя крайне тихо и редко вступала в переговоры. Необходимо обезопасить близлежащие помещения. Могу предложить свое второе поле, которое мы собираемся установить в ближайшее время. Мой уровень навыка агроном повысился до пятого, и у меня появился дополнительный навык скотовод. Уверена, в магазине может появиться отсек, где будет можно купить скот, а с помощью своих способностей я смогу заниматься не только овощами и фруктами, но и... А ты справишься со всем этим, Луна? Новость о новом навыке, позволяющем выращивать скот, была почти для всех неожиданностью, кроме Светланы. Она с гордостью и материнской любовью смотрела на свою младшую сестру. Лица собравшихся р а с п л ы л и с ь в радости от новости, что совсем скоро они смогут забыть о небольшом запасе тушёнки и впервые за долгое время о т в и д а т ь свежего. п а р н о г о мяса птицы или других животных не слишком ли большая нагрузка для тебя одной ты справишься среди новеньких нашлось несколько умелых агрономов слово взяла Светлана но скотоводов среди них нет если Луна возьмет на себя роль руководителя чем она и занималась до этого времени поручив обязанности на своих заместителей то вполне сможет заняться разведением скота не отвлекаясь на все остальное Таким образом, мы сможем не только увеличить выработку продуктов питания, но и значительно расширить ассортимент. Ты справишься? Повторил свой вопрос а д р е с о в а н н о й девушке х и р о Я приложу все свои усилия для этого, уверенно ответила она, глядя к командиру к прямо в глаза. Хорошо. Как только парень дал свое согласие, витавшее напряжение в воздухе будто р а з в е я л о с ь Радостные лица собравшихся отчетливо говорили о том, что они полностью поддерживают это решение. Но почему ты предложила построить шахту недалеко от твоей зоны ответственности? Для хранения мяса потребуются мощные холодильные установки, и вот за ними можно будет построить шахту. В случае прорыва монстров, если хорошо укрепить соседние помещения, монстрам будет крайне сложно выбраться из такого места. Очень низкие температуры и хорошее укрепление сдержат их до того момента, пока прибудет подкрепление. Хм, разумное решение. Хиро о т о д в и н у л с у и поднялся. Если у кого-то возникли вопросы или есть что предложить, вперед. Ответом ему была тишина. Тогда отправляемся в рубку управления. Сегодня нам необходимо полностью перестроить станцию, исходя из всех рисков и возможностей. Работа нам предстоит небыстрая, поэтому те, у кого есть другие важные дела, могут нас покинуть. Те же, у кого есть что предложить или добавить, за мной. Отсилась примерно половина, а вот другая застыла перед большим голографическим монитором. Обсуждения продлились несколько часов, но, наконец, решение было согласовано и утверждено, после чего приступили к действию. Разогнав всех по рабочим местам и на отдых, х и р о в вздохнул и направился к дочкам Дмитрия. Громко постучав в хорошо защищенную дверь, обозначая свое присутствие и не д о ж д а в ш и с ь никакого ответа, он открыл ее и вошел внутрь. Привет. На него смотрела две пары злых глаз. Давно не виделись, поговорим? За спиной медленно закрылась дверь, а командир начал резкую трансформацию. Он и не думал, что все обойдется лишь одним разговором.